Жанр конспект. Тема Как я провёл июнь. Документы в техникум принимали до конца августа, Аксю н а с т а и в а л а что спешить ей ни к чему, что надо осмотреться. Бросалась всемутиной другими разрывными докумулятивными да доводами. Тот отстреливался музеями, галереями, выставками, театрами и это был самый опасный снаряд балетом. Ксю героически держала оборону, не отступала, даже начала втягиваться. Симутин взялся таки за рукопись. Только чтобы концовка была неожиданная, наставляла его альбина. Он даже какие-то куски ей таскал на прочтение. Иногда требовало писать цветистее, мол, что это за фразы, спешить ни к чему, надо осмотреться. И что в них не так? удивлялся Симутин. А где полет мысли, где образ? И он дописывал про взаимную перестрелку. превращая их мелкие домашние скандалы в военные действия. Этот ход он позаимствовал у своего любимого Щербакова. Никакой же а с м и н под окном не пах. а л ь б и не нравилось, но иногда она капризничала. А почему ты? Да, чуть не забыл. В июне они окончательно перешли на ты. Примечание автора. В этом диалоге не дал главную фразу Серова, ведь при рассуждении все к ней к этой фразе и свелось. Это была как бы финальная точка, момент силы для этого разговора. Ничего не пойму, что за ф р а з а Ну, когда мы обсуждали вечность, что вечность такое? И серый сказал: нет, не помню. О, Мать с а р а я земля. Он сказал: вечность это подарок, который нельзя вернуть. А ты потом еще стих читал какой-то? Да не помню я, не было такого. Ну как же не было? Разве ты не читал? Фамилия вылетела белорусская такая. Василий. Василий, не помню, такие у него там строки. Вечность она как семя, узнавшее путь к воде. Не бесконечное время, а время в его полноте. А, Симутин, картинно подбросил руку. Так это же серый читал одного из своих потаенных гений в питерских, одного из этих Богемотов. Мне не понравилось, п р е т е н ц и о з н о Я не буду это включать в роман. Как знаешь, ты автор. И про вечность с е р ы й не так говорил. Он сказал: "Научи меня вечности, это все, чему я хочу научиться". Вот это красиво. И главное, после долгих внутренних терзаний, на которые можно было бы извести еще страниц 100, Семутин решился. А что? Вот так вот взять и войти в новую жизнь женатым человеком. Сразу два новых с т а т у с а Второй аспирант. Правда, главное, это он и не определил. Какие признаться в своем намерении? Можно было, конечно, купить себе доспехи, взять розу в зубы, но какую? Розовую, белую? Да и шлем надо снять, чтобы в зубы. в Стать на одно колено, опять же, на какое? Левое, правое? И протянуть ей в бархатной коробочке или не надо коробочку обручальное кольцо. Но не разрешимые вопросы испугали его. Ну как на это решиться, когда в деталях всей технологии не владеешь? Это посложнее плюс к вам перфекта. А несоблюдение оно ведь чревато. И решил Симутин тайно заранить ей обручальное сомнение в сумочку. На нем выгравировал Ал плюс Ал. Хотел дописать равно Симутины, но подумал, что она и так догадается, к а к и м переменам в ее жизни и паспорте ведет это золотое предложение. Женер дневник. Тема Ксюхин. п о я с н е н и е на первой странице. Запись выполнена рукой Симутины. Больших усилий стоило мне выудить у Ксюхи ее дневник, который она вела в июне, начале июля этого года. Мне так понравился этот детский лепет, что я решил его переписать себе, чтобы потом использовать в моем дальнейшем романе. Правда, мне пришлось исправить грамматические и пунктуационные ошибки. Лишь изредка я оставляю авторское написание. Когда оно создает особый колорит повествования. Есть еще проблемы. Некоторые события Ксюха передает ну совсем неверно. Я вначале хотел каждому ее событийному фрагменту приписать свой комментарий, мол все было не совсем так или совсем не так. Где-то объяснить скрытую подоплеку происходящего, где-то первопричину, но если давать все подробно, то объем к о м м е н т а р и е в заметно превысит объем самого комментируемого текста. Нет, кстати, от подобного комментария я на отрез не отказываюсь. Может, когда-нибудь и доберусь. Но пока хочу просто зафиксировать то, что удалось сотворить моей Ксю со всеми ее закидонами. Это будет отчетом о нашем совместном июне и начале июля. П.С. Ксю, это чудо в перьях. Не ставила дат, так что это потом отдельная проблема будет — расставить тут даты событий. ж е н р дневник. Тема Ксюхин. Сосисок было мало, всего лишь только восемь. Леха мало купил, а мне сиди голодный, тащаю. Симутин придумал какое-то белое д в у с т и ш е е как он сам сказал, такое. Спародировал голос Гомера, да так похоже. Смеялись. А я его никогда в оригинале не видела, поэтому не смешно. Или он русскую версию сериала имел в виду. Кто такой ГМР, станет ясно потом. Примечание Симутина. Все-таки от некоторых примечаний я не удержался. Примечание Симутина. Серый голосом пьяного прочитал стих какого-то Гейворонского. Все смеялись, кроме меня. Пьяный мужик жарит мясо. Вот смешно. Симутин все-таки влезу. Стих такой читается голосом Брежнева, а не пьяного. Товарищи, наш африканский друг Бакасса прислал в полет бюро немного мяса. Мы с у с л о в ы м не поднимая крик, сварганили отличнейший шашлык. Примечание Семутина. Семутин сказал, что любит китайскую народную кухню, но в китайский ресторан ходит со своей ложкой. Я посоветовала ему брать китайскую лапшу типа бомшпакет и свободно есть ее на дому, не позорясь. Фыркнул, сказал, что я в гастрономе ничего не понимаю, а я понимаю. Вон стоит напротив, колбасу в нем продают. Колбасу я люблю. На вопрос, возможно ли межзвездные перелеты, с и м у т а ответил: возможно, во сне. И вот я думаю, он имел в виду гибернацию или сонную фантазию, ну как до с н т ц ы Про гибернацию я из фантастики читала. Ниже следующее шестистише написано рукой Симутина. Примечание Симутина: Может быть, этот цветок называется лямбда. Может быть, у г о л е н о с т о й блондинки он будет на лямке. И полубарышня эта блестя оперением может быть съест ь его вместе с вишневым вареньем. После он будет с а м ш и т ы м ослом и мангустом, так что Гертруда глотай его. Станешь августой. Это л ё х а сказал, что напишет мне в дневник красивые стихотворения, а вышло, что больше в о б р е д а в жизни не видела, только попортил страницу. Забежал серый за свечками, стоит, смотрит моих Симпсонов. У него там что-то с проводкой. Говорит, романтику будет устраивать, пока электрик не придет. В тот момент, когда я это пишу, спрашивает, что это я там пишу. Я дневник веду, все, что происходит, записываю. Он тогда пиши, г о м е р и Симпсон и все движется любовью. Кого же слушать мне? Бред какой-то. Говорю, не порти мне чушь ю дневник. Смеется. Конечно, нагадил и рад. Гомер, кто не знает такое слово? Это главный герой Симпсонов. Прикольный мульт. с е р к говорит, запиши еще. Я стих придумал. Я вначале не хотела, но он к л ё в ы й мне понравился, потому что с рифмой. Вот такой. О славы власти горькое вино. Кто больше всех хотел его, тому и не дано. Говорит еще, что при свечке душ принимал, оттого такой лохматый и мокрый. Говорит, пиши мудрую мысль, принять душ не земное удовольствие. Между принять и душ поставь запятую. А я-то знаю, что не надо, грамотные все-таки. Троллит меня. И не поставила. с и н я я кура. Это моя мечта. Не даром м е т е р л и н г назвал мечту синей птицей. Синяя кура, она и есть синяя кура. Ксюха, это тебе шутка на будущее, вырастешь, поймешь. Серый. Вписано в дневник рукой у с е р о г о Примечание Семутина. Водили меня с его другом Митюхой на концерт какого-то аукциона. Тот случай, когда я не стал ничего исправлять, Семутин. И он еще меня обвиняет в неграмотности. Перед концертом сидели в кафе. Он говорит, придумал шутку, мол, встречаются два меломана. Один говорит, так как все-таки правильно Евгений Федоров или Леонид Федоров? Смеялись они. Ну, мы свои волны, ребята. А я прочла на афише, что все-таки Леонид. А м и т ю х а говорит, я тоже анекдот придумал. Встречаются два рокера, первый второму, так как все-таки правильно Вадим Самойлов или Глеб Самойлов. А второй, который алисман, а ему и отвечает Петр Самойлов. Про Алисмана а это я поняла. Слава богу, Кэрола читала. На концерте мне понравилась песня "Не мой". Ничего непонятно, но красиво. Нужно быть красивым, как живой. Классно поет этот Каркуша. Необходимые замечания. Ксю спутала Каркушу с Гаркушей, а того в свою очередь с Федоровым. Примечание Симутина. Альбина не любит собак, потому что боится. А у нас в городе к ним все привыкли, как часть пейзажа, ну, как деревья. Я сказала им, смеются. Серый говорит, надо много собак, хороших и разных. Опять смеются. Над тем, что смешно, не смеются. Комеди-клаб, например. А над тем, что не смешно, смеются. Вот записала за ними. Ворона я четверка это два в квадрате Малевича. Смеются. Это они опять про Эрмитаж шутят, говорят, повышают уровень моей культуры, а я и без них на уровне. Теперь все время эту шутку шутят, ну, которая изначально про двух Федоровых была. Теперь версия, как все-таки п р а в и л ь н о Моне или Мане. Это они меня в четвертый раз таскали. С ними м и т ю х а т о т х о д и л его дружок. Говорят рыцари в прошлый раз не посмотрели, а в этот раз еще завлекал меня, что круглый стол короля Артура покажут. Ну, где он с м е р л и н о м выпивал? Нету там с т о л а Я говорю где, м и т ю х а на реставрации. опять смеются. м у м и еще понравилось, только страшное и противное. Труп как никак. Задрали своим Эрмитажем. Есть в Питере приличная дискотека. Зато видела Пикассо, этого я знаю. Песня была такая: Плешку, плешку у меня проел, у меня проел. Классная. Про Пикассо. Эти из страны Киркорова поют. Румыны, короче. Серый просил записать это во время Эрмитажа. Они говорили: знаешь, чего так испугался орущий мужчина умунка? И чего? Это Симуто отвечает: просто на него мчался экспресс сионизм. Серый смеется, с и м у т а нет. Опять что-то ему не нравится. Я тоже не смеялась. Серый принес жрачки из японского ресторана. Говорит, у я п о н ц е в взял немного суши. Говорит, неоднозначно звучит правда. смеются, только Симутин цикает, хватит политических анекдотов, не любит, когда политика, обидно это мол для японцев, уважать надо людей, серый ему кривляется, кланяется, ладошки лодочкой, Оченно Хонсю Курильские острова, Симутин кулаком грозит, международный скандал накликаешь, а т о т ему анекдот похабный про японцев, мне, Ксения, девонька закрой уши, а я только вид сделала, анекдот правда похабный, здесь не пишу. Симутин наш позеленел, не все смеялись. Весь день лежала на диване, смотрела Симпсонов, где-то четыре часа. Симутин говорит, а ты в курсе, что у Мульта русский сценарист? Почему, если в Америке русский сценарист снимает, то хорошо получается, а если в России, плохо? Это Симутин говорит про наше современное кино. Я тоже его не люблю. п о л н о е Дальше шло слово, характеристика современного российского кинематографа. которые я посчитал у м е с т н ы м не включать в книгу. Семутин. Мне нравится ранний Голливуд. Пять раз п е р е с м а т р и в а л а черно-белый фильм про кролика. Там еще красавчик этот играет, не помню как его. Семутину тоже нравится. То есть фильм. Главное, кролик так ни разу и не появился. Но он не кролик, а инопланетянин. Потом говорит, они в Голливуде р а з в р а т и л и с ь потому что ниже пояса лучше продается. Поэтому Семутин любит советское кино. Но оно в конце тоже. ниже пояса стало. Ходили на Марксово поле. Симутин ругал прошлую власть, что даже поле в честь своего Маркса назвали. Смеялись. Тут уж и я смеялась. Нет, он иногда может смешно шутить. Надо же, даже поле в честь Маркса в Питере есть. Какими занудами были эти колумнисты. А у нас сквер Карла Маркса в городе есть. Там неформалы тусуются. Симутин с с е р ы м спорит о древней Руси, ну когда революция была. Против царя. И чего Симутин их так любит этих колумнистов? Серые любят коммунистов, Симутин. Все врут. И никакие они не белые, а наоборот серые. Но все равно прикольно. Только не уснешь. Шторы если только задвигать. Наплела себе на полторы тысячи рублей н е г р и т я н с к и х косичек. Натуральная африканочка делала на Невском. Губастенькая. Симутин узнал, ругался. Полторы тысячи рублей можно было десяток книг купить. Он на суше экономит, в ночные клубы не водит. А я косички. А я ему. У нас бюджет разделный. ь Впрочем, не совсем, конечно, разделный. ь Но тут косички. Симутин дулся на меня два с половиной часа. Альбина косички заценила, сказала, сугестивно выгляжу. Я не поняла, в блокнот записала. Думала посмотрю в словаря. Посмотрела. Все равно не поняла. Умеет Альбина так похвалить, что как бы и поругала. А я теперь голову мыть боюсь, как бы не расплелось. Все равно это лучше, чем когда Люська волосы в красный покрасила, а потом все чесалось и подошка была красная у нее. Ели дыню, н и фига, дыни в июне. Но она не очень, хотя и дорогая. Я Тимутину говорю, дорогая. Он тупит. С девушкой надо расставаться, когда дорогая уже не просто ласковый питет. А я же ему продыню, а он, ну, на своей волне парниша, думает я и питьет, не знаю, что такое, а у меня по литре пятерка. э питьет красивое прилагательное. Пришел в гости какой-то грузин, но на грузина не похож, Магоги зовут его. Мы с ним сидели на кухне у нас, больше негде. К с и м у т е в комнату не зайдешь, он еще меня бардачницей называет, а у самого, поэтому на к у х н е Альбина сказала, что этот магоги запустил их на шаре, что он был конструирователем, я его так назвала. Семутин в лес. Эта профессия называется, р о ж у такой скорчил, конструктор. Как будто я конструктора не знаю. Конструктор это лего или когда из железячек таких с дырочками модели делают, болтиками скручивают. Это и есть конструктор. А это конструирователь. Рассказывал, что идея с полетом его вдохновила, и он хочет сделать какой-то фестиваль шаров, но это еще в планах. Это тот самый мужик, который запустил Альбину и Семуту в космос. Еще он говорил, что какой-то новый русский хочет купить шар, что он ему очень понравился своим дизайнером. с е м у т и н и Серый вернулись из бани, красные, как октябрьский переворот, это так сами шутят, а Серый, ты читал десятый том сочинения Сталина? Думаешь, уколол великую октябрьскую? Найди десятый том. Сталин тоже пишет октябрьский переворот. Это Семутин хотел Серого подколоть. Тот СССР уважает, потому что при них такого не было, как сейчас. Так говорит. Парились они хорошо. Говорят это здоровье, к о г да баня. Я говорю сауна, а они нет баня, хотя в названии было сауна. Я что дура, читать не умею? Я рекламный флаер видела. Сауна на Выборгской н а п и с а н о Серый говорит, что я м а л а и не понимаю разницу между рыбалкой и рыбной ловлей, а также между сауной и баней. Смеются. Это называется сам шучу и сам смеюсь на своей волне, короче. А Симуто все твердит и смеется. Коламбур говорит. Редко но удается ему классно пошутить. Ну, вот что придумал. Стих про баню. Мы, ты, я. Мы, ты, я. Вы, мы, ты. Вы, мы, ты. Говорит окончание я винтажное, так в древности говорили. Отроки, вельми, змея, мудрыя, оба есим пришли зело. Вы, мы, ты, я. Под диктовку мне наговорил, я з а п и с а л а Ничего непонятно. На море хочу. Нет, тут тоже свое есть море, но я хочу с пальмами. Сказала Симудину. Тот тоже вздыхает. Денег нет, говорит. Принес мне гад после этого толстый журнал, где продают элитную недвижимость. Развлекись, сказал. Ага, развлеклась. Сидела и слезы текли. Как красиво. Пальмы везде, номера роскошные, живут же люди. А я не попаду туда. Проплакала полтора часа. Симутин все своего щ е р б а к о в а слушает. д о стал уже. Нет бы что-нибудь из классики, что все слушают, типа Алёны Апиной. Нет, ну одна песня мне понравилась про полковника, где в конце всем конец. Прикольно. Можно триллер снимать, если на кино. Серый спросил: Ксения, а как вы относитесь к тому, что в Китае в 1974 году начали критиковать философскую концепцию Линь Бяо? Я ответил, что предпосылки для этого были созданы еще задолго во время правления династии Шень. Женьшень единственное слово, которое я знаю по китайски. Ну, еще Пекин, но сомневаюсь, это все-таки, наверное, русское слово от корня пекет, пекло. Когда я сказал, ну, про династию Шень, он задумался. Не ожидал от меня такого эрудизма. Пошли в гости в студию, где два альбениных знакомых художника. Влад и Анри. Ничего не понятно, что рисуют. Я люблю, если дерево то дерево, если рыба то рыба, а там какие-то моляки, как ребенок молякает. Анри мне, значит, ты за реальное искусство? Я говорю да, чтобы похоже было на то, что рисовали. Серый в лес. О, как похоже нарисовано. Кстати, а что это? А потом мне, Ксения, девонька, разгадай загадку. Это художник, русские фамилия, на г начинается, на я кончается, слово из двух букв. Я ответила, что плохо разбираюсь в рисовании. Интересно, на кого он намекал? Я знаю Шишкина и Поленова, у них фамилии лесные. Лес я люблю, только когда без комаров. Вообще вся студия как Семутинская комната. Бардак полный. Только у Семутина книги и листы, а тут картины. Но интересно, есть поделки. Какой-то к у з н е ч и к или жук из железячек мне понравился. Серый все любит перековеркать, говорит, делаю кавер-версии, кавер от слова коверкать, так говорит. Взял хорошую детскую песенку, поет. Я клянусь, что буду чище, чешутся подмышкой и живот и везде, и добреюсь, скребет щетину, и в беде не брошу друга никогда. Псимутин смеется, а мне не очень. Потом Семутин пошел на кухню, а Серый говорит: "Ты знаешь песню про коня и про кобылу? Выйду ночью в поле с конем". Я говорю: "А где там кобыла?". Он: "Есть с т р о ч к а будет добрым год хлебород, вся кобыла всяку сойдет". Не знаю, говорит, правда, что такое всяка, что-то народное, наверное. А сам весь так и ходит, н а т у р а л ь н а я обезьяна. Шутки не смешные, но не смеяться нельзя, он сам смешной. Потом Семутин вмешался, сказал, что это всю ерунда, а хороши советские пролетарские песни, например, на окошке над д е в и ч ь е м все горел огонек, типа он же горел в окошке, а не на. А еще поплыли туманы над рекой. Семутин вообще-то они поплыли, поплыли и правда не очень звучит. Тут я согласна. Семутин, вот она диктатура пролетариата, даже ударение в песнях пролетарские. В лесу родилась елочка. Говорит, детский глаз народа гениально продолжил. В лесу родилась елочка, а кто ее родил? Четыре пьяных ежика и гена к р о к о д и л Говорит, тут рифма обалденная. Елочка, ежика, д а к т и л и ч е с к а я рифма требует и з р е д н о г о п о э т и ч е с к о г о мастерства, но еще более впечатляет художественный образ, рождающийся на скрещении ежиковой колючести и крокодилье зелености. Оба признака елочные. Примечание Симутина. Серый злится. Он пролетариев любит. А Семутин говорит, что его первая шутка в жизни была по адресу пролетариев. Он не знал, кто это, но все время слышал и сказал, что пролетарии это те, кто все время пролетают. Пошутил родителям. Не могу удержаться от комментария. Тогда в конце восьмидесятых я понимал, что слово п р о л е т а р и й какое-то сакральное, что оно в почете, а также я понимал, что шутить по части того, что в почете смело, а значит должно вызвать эффект. Ребенок очень хочет получить эффект не в среде своих, а именно в среде взрослых. Завоевать такую аудиторию – вершина мастерства. К тому же я понимал, что слово "проглатают" означает что-то нехорошее, но что одновременно слово это и пикантное. То, что это просто р е ч и е чуть ли не жаргон, я уже понимал, хотя, конечно, в ы с к а з а т ь это не мог. Я понимал, что надо соединить низкое и высокое, то есть уже чувствовал природу юмора. Словом, я создавал. Чуть ли не первую свою шутку, отлично понимая, что она должна вызвать эффект. И эффект был. Примечание Симутины. Пятый раз за последнее время Симутин таскал на импрессионистов в Эрмитаж. Скоро уже б у д у с закрытыми глазами знать, кто где висит. Особенно классная картина про остров, куда везут покойника. ф е ш е м е б е л ь н ы й такой остров для богатых мертвецов. Слушали песню, которая про Питер. Так Семутин сказал. Ничего не понятно, только слово качается мне понятно. Остальное вообще непонятно. Качается на дюнах Шереметьевский баркас. Обещали меня свозить на берега этого ихнего баркаса. Серый. Я типичный гений. Просил записать в дневнике. Сегодня обрела жизненный опыт в том смысле, что научилась варить пельмени. Я раньше их сразу у к л а ы л а и хорошо кипятила, иногда до каши. Симутин сегодня рассказал, как надо, что все по-другому, и чудо, пельмени вышли как в столовой. Симутин, теперь ты дымовитая женщина, осталось только научиться брату рубашки гладить. Ага, размечтался. Альбина ставила любимую песню "Вишня", печальная и под гитару. Начинается так: в поле в и ш е н к а одна, ветерку кивает. У нее мафон синий такой маленький на двух больших батарейках. Давно ничего не писала в дневник. Симутин наехал, чего не пишешь? А чего писать, если дни одинаковые? Ну пиши, о чем думаешь, о чем мечтаешь, что любишь. Если про что люби, ш ь то это куриные х р я щ и ч к и особенно у ж а р е н о й курицы в конце ног, когда перед лапами которые. Я их всегда выгрызаю. Больше не знаю, что писать. Симутин смотрит, говорит. Прохрящики тоже хорошо. Ну вот написала. Доволен? Симутин жалуется. Ты бы хоть даты ставила. Я ему откуда я знала, что это требуется, что сразу нельзя сказать было. Когда дарил дневник. Привет дневник. Мне тоскливо. На улице серая погода. Идет, точнее течет дождь. Симутин где-то шляется. Телек надоел. Можно было бы поесть, но лень готовить. п р о б о в а л а грызть сухие макароны, невкусно. Жизнь скучная вещь. К почти пятнадцати годам это понимаешь. Дневник, давай тогда просто валяться. Симутин придет, какой-нибудь жрачки принесет. Хотя валяться тоже скучно. Очередная тупая шутка от Сервы и Симуты, и главное смеются, как будто п р а в д а д е л ь н ы е сказали: б у р и д а н о в а с т о л и ц е Это мы ходим по крышам. А что, прикольно? Не хуже русского музея, когда наверху. Нет, первые двадцать минут было ничего в музее, а потом уже скучно, потому что все одинаково. На крышах поинтереснее, и вид хороший, дома, и строения, много всего. Красиво. Пишу прямо тут, идя. Записываю за ними их тупые шуточки. Например, падающему пендель. Говорят. что это глубокомысленная шутка для самых умных, с большим философским шлейфом, смеются. Да уж очень глубокомысленно, прямо без намыслей. Мы в третьем классе и то умнее шутили. И кто еще из нас тупой? Там было продолжение, которое Ксюха не запомнила. Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая в даль, так скажу, зачем по морде? Я согласен на п и н д а л ь Это мы с Сером философию конца XIX века обсуждали. Примечание Симутины. Поставила этому дурику серому мою любимую песню. Это группа Флер. Пепел песня. Этот дурик сразу все переделал. Он всегда все переделает. Девушки поют. Это был случайный ожог и земля ушла из-под ног. Ты пепел, я пепел. А вот серый. Ты еще плохо поет, нот не знает. Это был случайный б о р ж о м Почки мы всегда бережем. Ты выпил, я выпил. Сегодня всей толпой ходили в интересное место, на концерт глухих. Альбина говорит, музыка как мышечные ритмы. Глухонемой музыкант. Пишу прямо тут на концерте. Люди одеты по моде, как в древности, а один вообще был в солдатской форме советского воина. Играл друг Альбины, глухой. Она его подбила научиться на скрипке, слушал потом музыку пальцами, приложив ладонь к динамику. Музыка на ощупь. Сам начал писать и играть, тоже на ощупь. Познакомились с Альбиной они в хосписе. Альбина помогала умирать. Она говорит, как мужественны умирают дети. После этого уже ничего не страшно. Я заплакала. Зачем она это рассказала? Серый пригласил на какой-то поэтический турнир питерских поэтов. Они все были странными, кто читал, и н а р я ж е н ы как чьем бы. н а ш а д е т с к а е словечко, о з н а ч а ю щ а е прибомжованного мужичишку, Симутин. Заколбасил меня своими стихами голова кругом. Читали три с половиной часа. Я ничего не записывала, но запомнила два куска. п е р в ы й конечно, не помню, ни тут, ни во втором кто автор. Привет, асфальт, к о п ы т а л и с черней ты самых черных туч, ты черен как капитализм и как капитализм вонюч. Серый этот стих хвалил. Семуто сказал, что серый не серый, а левый. А он, я большевик, их не осталось, я последний. Поэтому серый мне еще раз прочитал стих, чтобы я запомнила. Говорил, помни, девонька, что Владимир и л ь и ч сделал. Я говорю, что он сделал. он говорит: Владимир и л ь и ч запустил в масштабах всего мира какую-то бучу против колонизаторов. Из-за наших колумнистов по всему миру люди начали освобождаться от гнета, от колонии, везде наступила свобода, где ее раньше долго не было. В Индии, в Африке еще где-то. Серый, если ты попадешь девонька в Лондон, знай, что стоит он на костях. Каждый камешек здесь чей-то смертью куплен. Это все из колоний сосали соки буржуи. И еще запомнил и стих: "Все думаю о м е с т е под солнцем, и месть моя под солнцем будет страшна". Это тот же автор читал, что про буржуев, и потом они серым долго буржуев ругали и говорили умные слова, какая-то пристройка, еще что-то, надстройка, а не пристройка. А вообще говорили, что добавочная стоимость должна распределяться между рабочими, а не идти в карман капиталиста, а оттуда в офшоры. Симутин купили по скидке три килограмма мяса. Два дня жарили и ели. Наверное, надолго наелась. Симутину в последнее время батя много денег присылает. Живем как короли. Уже не знаю, чего хотеть. Перепробовали все экзотические фрукты в местном гастрономе. Он не простой гастроном, очень большой и разнообразие в нем. Самая отвратная авокадо вообще есть нельзя, гадость. Коты й з о к н о морали, противно так, как сирена. Дрались, наверное. Оказывается, тут котов много, а у нас больше собаки. Симутин говорил, что ванс, ванс, примечание Симутина, лучшая песня всех времен. Целый день слушает ее по кругу. Я уже выучила наизусть, только по-английски не понимаю. Уже знаю даже, что щ е р б а к о в а тут какая-то п о л т е в о подпевает. Нет, раз а с двадцатого даже мне н а ч а л а нравиться. Мы прах, мы явный прах. Симутин требует, чтобы я слушала только эту фонограмму, что в других исполнениях песня чего-то там теряет интермедиальную семантическую нагруженность. Симутин втянулась в дневник. Хожу как дура и все записываю, даже самой смешно. Они дразницы. Серый, ты н а ш а летописцы, и все смеются. А у меня, между прочим, тоже менталитет есть. Вот возьму и брошу, если будут издеваться. Ясно? Бояться, просят не надо. с и м у т и н познакомил меня с каким-то Витасиком. У него дядя н а у ч н о е с в е т и л о профессор медицинский. Не то ухо г о р л о н о с ы не то лор. Витасик прикольный пацанчик. Тоже мульты любит. Про г о м е р а с ним говорили, про Барта. Не выдержал и даю комментарий в том смысле, что для уха филолога парочка Гамер Барт звучит совсем не так, как для уха поклонника сериала Симпсоны. Симутин. Начинающий писатель Витасик далеко пойдет, как и я. Это Симутин сказал. То есть он имел в виду, что я тоже начинающий писатель. Поесть любит к щ е Витасик. Все наши запасы съел. Потом читал свои прозы. Вечером хорошо на кухне посидели у нас. Вся кухня была забита народом. Сидели на лавке в Петропавловской крепости. Там есть часть, как будто в прошлый век попадаешь. Все старинное. Антураж полный. И мы там ели мороженое. Его там в три д р а г а продают. И болтали. Альбина грустная какая-то была. Про какое-то их тайное место говорила. Меня туда не брали. Альбина, когда-нибудь, когда ты придешь на наше место без меня, то сорви спелую вишню и раздави на ладони. Он ей странное пожелание. Зачем это? Она ему не знаю. Так мне привиделось. Говорили о тех, кто сидел в этой тюрьме, что в крепости. Симусин фамилии называл, но я никого не запомнила. Помню только, что все они что-то против царя готовили. На самом деле, а какого хрена вообще? Чего им не хватало? Крепостное право отменили, зарплаты всем повысили, в Европу могли свободно ездить. Симутин говорит, это состояние души такое. Неважно, что творится, хоть золотые пироги с неба, все равно будут бузить. Порода такая. Все долго смеялись, кроме меня. Я вышла по надобности. Даже б а б у л я смеялась. Ксюта ко не научилась выговаривать Варвары и Накентьевны. Та ей разрешила звать ее бабулей. Симутин. Пришла, спрашиваю, чего смех? Серый. А это для твоего дневничка ты спрашиваешь? Я. Да. Он. Ну пиши. Первое. п р у д из обезьяны сделал человека. Пряснение. Наши предки эффективно развивали нижние полушария мозга. ум в задние ворота, говорит второе, а я записывать уже не стала. Мне и первого хватило г л у п о с т и какие-то. попросил все-таки, чтобы я написала, что это он за ради шутки, а так Маркса он уважает. Ну написала. идет дождь, чувствую себя лениво, буду спать весь день. это иногда очень надо спать весь день.